Сыворотку он разогрел на огне и, несмотря на отказ, Эммы, заставил выпить. «Тебе нельзя заболеть!» Он суетился у огня, подкладывая хворост и тыльной стороной ладони, отирая слезящиеся от дыма глаза, а Эмма, совершенно согревшись, с улыбкой наблюдала за ним. «Бог мой, так вот что такое, оказывается, счастье!» Ей не верилось, что еще недавно ей грозила гибель, что она была за гранью отчаяния, она испытывала такую нежность к ролу Когда же он поднялся, и, разминая мышцы, вскинул руки, и его мускулы мощно и свободно заиграли под блестящей кожей. Блаженная расслабленность Эмма сменилась горячим, почти мучительным напряжением, сбивчивым стуком сердца. Ей нестерпимо захотелось, чтобы он подошел и обнял ее. Но Ролла не оглянулся, и Эмма закрыла глаза, чтобы не видеть его, сдерживая, ставшая вдруг прерывистым дыхание, и сейчас же услышала его спокойный голос. — А теперь расскажи, что случилось. Я нашел тебя без чувств, среди дюн. Ее будто окатило ледяной водой. Страшный призрак в тумане. Сердце дрогнуло и словно оборвалось. Ролла шагнул к ней и опустился в ногах ее постели. У Эммы мелькнула мысль, он не поверит. Я жду. Он почувствовал, как она вздрогнула. Глаза Эммы, блестевшие в полумраке, остановились, и Ролла снова увидел в них страх. Она была там, в тумане. Кто? «Белая ведьма». Эмма перевернулась на спину и стукнула кулачком по шершавой стене. «Это она была там, подстерегая меня!» И, сбиваясь и всхлипывая, Эмма все рассказала Ролу, добавив, «Я знаю, ты вправе не верить мне. Ты всегда защищаешь ее, но клянусь всем, что только есть святого для нас обоих. Я не произнесла сейчас ни единого слова лжи». Ролло сидел, размышляя. Он знал, что Снефрид действительно ненавидит Эмму, и это открылось ему давно, Знал он также, что она коварна, как женщина, и беспощадна, как воин. Снефрит не была ревнива, но и он никогда не был настолько увлечен кем-либо, чтобы забыть о Снефрит. И хотя он ни словом не обмолвился о том, что судьба может разлучить их, его жена могла понять это прежде него. А финки всегда ходили самые невероятные толки. Конунг же не желал в них верить, оберегая ее. И это была его прямая обязанность. Но любил ли он ее? Ролло не мог устоять против ее поразительной красоты, во всем же ином его связывало с ней только чувство долга. Совместная жизнь вырабатывает привычку, и он никогда всерьез не задумывался над тем, кто же она на самом деле, дочь финского ярла с Когда-то Конунг сказал ей, что никогда не оставит ее, он был велен брачному обету, однако Снефрит не настолько глупа, чтобы не понимать, что ему необходим наследник. Обычное дело, супруги расходятся — если боги не дали им потомства. Но Ролло уверил жену, что все, чем он владеет, достанется детям его брата. Однако теперь Атли не стала, и Снефрид знает, что ничто больше не удержит их вместе и справедливо видит соперницу в Эмме. Но было и другое. «Я промахнулась», — сказала она, когда Эмма едва не погибла на охоте. «Твоя жена хотела извести меня чарами. Бернард подтвердит мои слова», — заявила Эмма в Руане, едва оправившись после болезни. Но Ролла ничего не желал слышать, ибо ни разу Снефрид не была поймана с поличным. Так было и теперь. «Все, что ты говоришь, весьма странно, Эмма», — медленно проговорил он. Ведь Снефрид весь вечер никуда не выходила, поскольку слегка занемогла. Эмма едва не расплакалась. «Ну почему ты мне не веришь? Она колдунья и совсем заморочила тебя, и она все рассчитала. Я осталась бы под водой прилива, и никто бы и в мыслях не погрешил на нее». След узкой ноги, тело Эммы, которое волокли по песку туда, где его никто не сможет обнаружить, это было не наваждение, а Ролла видел все сам. У него перехватило дыхание, когда он подумал, что могло бы произойти, не вернись, пони, в старую конюшню, уговори его, Олов подождать утро. Он вдруг с такой силой привлек ее к себе, что Эмма охнула. «Нет, нет, только не это!» Едва не стонал он, зарываясь лицом в ее ставшие жесткими от соли и ила волосы. Ей стало больно, так Ролла сдавил ее, — Иногда он не мог умереть своей силой, и она чувствовала себя в его руках, как эльф в объятиях смертного. Смертного, у которого такая горячая кровь и такое отчаянно стучащее сердце, и в этом стуке она уловила испуг. Сейчас Ролло был словно ребенок, напуганный возможностью лишиться самого дорогого. «Ролло», — шепнула она, — «ты искал меня? Неужели ради меня ты пошел против прилива? Стало быть, ты так сильно любишь меня». Но нет, никогда она его не понимала. Ролла вдруг отпрянул и расчерженно проговорил, «Разве моя вина, что ты без конца попадаешь в переделки, а все твои синяки достаются мне?» Это было правдой, и она улыбалась,